князь Дмитрий Голицын начал опять говорить. «Воля ваша, кого изволите, только надобно нам себе полегчить». Кто-то спросил, как себе полегчить? «Так полегчить, чтобы воли себе прибавить», — отвечал Голицын. «Хотя и зачнем, да не удержим этого», — возразил князь Василий Лукич долгорукий. «Правда удержим», — отвечал Голицын. Все молчали. «Будь воля ваша», — начал опять Голицын только надобно написав послать к ее величеству пункты. С этими словами все вышли в другую комнату, где были собраны сенаторы и генералитет. Все согласились на избрание Анны, предложенное верховниками. Тут Ягужинский подошел к князю Василию Лукичу и сказал, «Батюшки мои, прибавьте нам как можно воли «Говорено уж о том было», — отвечал Долгорукий. Ягужинский обратился с тем же к другому долгорукому, князю Сергею Григорьевичу. «Мне с миром беда, не убыток», — говорил он. «Долго ли нам будет терпеть, что нам головы секут, теперь время думать, чтобы самовластью не быть?» «Не мое это дело», — отвечал князь Сергей. «Есть больше меня. Я в такое дело не плетусь и не думаю». Между тем генералитет стал расходиться. Видя это, князь Дмитрий Голицын сказал, «Надобно их воротить, чтобы не было от них чего». И воротил Ивана Дмитриева Мамонова, Льва Измайлова, Ягужинского и других. «Станем писать пункты», — сказал им Голицын, — «чтобы не быть самодержавствием». Пункты были написаны, но подписать их не успели за позднюю порою. Подписали на другой день. «Всемилостивейшая государыня», — писали верховники Канни в Метаву. «С горьким соболезнованием нашим вашему императорскому величеству Верховный Тайный Совет доносит, что сего настоящего году января 18-го по полуночи в первом часу вашего любезнейшего племянника, а нашего всемилостивейшего государя, его императорского величества Петра II, не стало. И как мы, так и духовного, и всякого чина светские люди того ж времени заблагорассудили российский престол вручить вашему императорскому величеству. А каким образом вашему величеству правительство иметь, тому сочинили кондиции, которые к вашему величеству отправили из собраний своего с действительным тайным советником князем Василием Лукичем Долгоруким, до сенатором тайным советником Михаилом Михайловичем Голицыным и с генералом-майором Леонтьевым, и всепокорно просим оные собственную своей рукой пожаловать, подписать и не уметь для сюда в Москву ехать и российский престол и правительство восприять. 19 января 1730 года подписались: канцлер граф Головкин, князь Михаила Голицын, князь Василий Долгорукий, князь Дмитрий Голицын, князь Алексей Долгорукий, Андрей Астерман. Обязательство посланное Канни для подписи заключалось в следующем. Через сие наикрепчайше Обещаемся, что наиглавнейшее мое попечение и старание будет не только о содержании, но и о крайнем и всевозможном распространении православной нашей веры греческого исповедания. Такожде по принятии короны российской супружество во всю мою жизнь не вступать и наследника ни при себе, ни по себе никого не определять. Еще обещаемся, что понежит целость и благополучие всякого государства от благих советов состоят. Того ради мы ныне уже учрежденный Верховный Тайный Совет в восьми персонах всегда содержать и без оного согласия. Первое. Ни с кем войны не вчинать. Второе. Миру не заключать. Третье. Верных наших подданных никакими податьми не отягощать. Четвертое. В знатные чины как в статские, так и в военные, сухопутные и морские, выше полковничья ранга не жаловать, ниже к знатным делам никого не определять и гвардии и прочим войскам быть под ведением Верховного Тайного Совета. Пятое. У шляхетства живота имение и чести без суда не отымать. Шестое. вотчины и деревни не жаловать. Седьмое. В придворные чины, как русских, так и иноземцев, не производить. Восьмое. Государственные доходы в расход не употреблять и всех верных своих подданных в неотменной своей милости содержать, а будя чего посему обещанию не исполню и не додержу, то лишена буду короны российской.